Глава 17. В ближайшей аптеке я действительно закупила солидный запас успокоительных средств и биодобавок, улучшающих самочувствие. Там же набрала простейшного снотворного и дешевых витаминов и минералов, аскорбинки, глюконата кальция. В машине ссыпала в пакет все, что находилось в красивых пузырьках с броскими этикетками и заполнила их теми, что купила во второй партии. Пусть лечится, вреда они не принесут, явного улучшения состояния тоже. Какое-то время мне потребовалось поработать за компьютером, поэтому я с большой радостью повернула машину к загородной трассе. Возвращаться так рано в Ирину квартиру не хотелось. Какой бы дискомфорт не испытывал от моего присутствия седых, мне все равно было хуже. И не только потому, что этот тип чуть не погубил Ирину, Просто он принадлежал к несколько иному уровню социальной массы – ограниченная, пустая, самовлюбленная особь. Терпеть ее представителей было возможно, жить же с ними рядом просто невыносимо. Временами мне казалось, что я постепенно опускаюсь до его уровня, чтобы завоевать его расположение, приходилось прибегать к мимикрии. Занимаясь Сергеем, я совершенно забыла о том, что происходит у меня дома. О том, что в заложниках у нас в подвале находится Алина, я вспомнила уже возле коттеджа. Вспомнила и пожалела деда. Мне, конечно, нелегко, а каково ему? Ему, как оказалось, было не так уж и плохо. И он, и Алина сидели перед растопленным камином и играли в морской бой. На журнальном столике подсыхали остатки простенького кекса из супермаркета, стояли пустые чашки из-под чая.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 Или ты, Алина, желаешь несколько разнообразить свой выбор? Тебя будет спасать от тирании Ариши целый отряд сильных молодых парней. Есть чем поживиться. — Злая ты, Полина, — надула губы подруга. — Сама ты ведешь интересную, полную приключений и опасностей жизнь, а нам с твоим дедом не разрешаешь устроить маленькое безопасное приключение. Эгоистка. — Да, Полет, — поддержал ее предатель Ариша. Сейчас ты напоминаешь мне занудливую, брюзгливую старушенцу. Девушке не хватает адреналина. К тому же подстроенная ею ситуация – прекрасный повод проверить своего избранника. Если он покажет себя уверенным, сильным мужчиной, значит, есть смысл за него бороться. Амон, ОМОН? Ну что, ОМОН ворвутся, пошумят, покричат. Мы сразу состроим счастливые лица и закричим «Розыгрыш!» Они тоже обрадуются и все пойдут пить шампанское. Ободренная его поддержкой, воскликнула Алина. И правда, что на них набросилась? Пропадаю где-то целыми днями, ничего им не рассказываю и еще имею наглость читать наврвоучения. Может, я просто ревную Аришу Калине и наоборот? Ладно, с этим мы разберемся позже. Дело входит в свою завершающую стадию, разберусь с седых, тогда и займусь своими близкими. Слава богу, что Алинка тормошит деда. Несмотря на то, что чуть ли не каждую ночь он пропадает в клубе или казино, жизнь его все равно несколько однообразна. Я поднялась к себе, вывела на экран одну из своих фотографий, которую когда-то давно делала, не то на пропуск для кирпичного завода, не то на еще какой-то малый документ. Загрузила фотошоп и начала издеваться над собой любимой. С помощью программы я перевела фотографию в формат карандашного рисунка слегка так, чтобы при желании меня можно было все-таки узнать, видоизменила внешность и застряпала текст листовки. Разыскивается за совершение тяжкого преступления Ирина Алексеевна Малова. Далее я указала свои приметы, не забыв слегка разойтись с оригиналом. Чуть повыше рост, чуть постарше возраст. Цвет глаз указала серый, а не зеленый. Интересно, Сергей помнит, что появилась в его доме я именно с серым оттенком радужки? Закончив с листовкой, я вывела ее на печать и достала из ящика стола тонкий скотч, приклеим на дверь подъезда. Сергей не сможет не заметить и не уловить явного сходства фоторобота с моей персоной. Туман, которым я окутала свою личность,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 Скоро он начнет искать следы яда не только в кофе. «Ты давно вернулась?» — заглянул он в комнату. Я молча кивнула. Вид настороженный, глаза бегают. Сегодня Сергей пришел домой затемно, но под козырьком подъезда ночью горит лампочка, поэтому белый лист на двери он не заметить не мог. Как обычно, первым делом он прошел на кухню, захлопал дверцей холодильника, поставил на режим разогрева микроволновку, задернул занавеску на окне. Выкрученный мною шуруп вылетел, и один край карниза упал вниз, естественно, прибольно ударив его по голове. После того, как я обработала ему царапину и помогла выдворить на место карниз, он уничтожил содержимое холодильника и жалобным голосом спросил. «А сладенькое есть?» — Ты за два дня пару тортов в одиночку умял, — отозвалась я. — Скоро от переедания прыщами покроешься. Намекаешь на мою экзему? — Да, я понимаю, что должен соблюдать диету, но не могу. Ты, кажется, обещала заняться моим лечением. И что? — На кухне к пузырьки. Из каждого по штуке три раза в день. И будешь как огурчик. — Ты с врачом советовалась? — закапризничал он вдруг. — Чем ты меня вообще поешь? «Конечно, советовалась. Там и от экземы, и от желудка, и от волос, и от нервов. Неделю пропьешь – вообще ничего чувствовать не будешь. Не сомневайся, не в первый раз людей лечу. У меня фармацевтическое образование. При желании даже сама могу любой препарат составить. Только лаборатория нужна. Ты знаешь, например, что при взаимодействии вполне невинные препараты могут дать неожиданную реакцию? Ну, помнишь на уроке химии?»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 Он молча протянул мне сложенный в четверо лист, я развернула, пробежала листовку глазами, аккуратно сложила, достала зажигалку и подожгла с одного края. Вместе мы молча смотрели, как корежется в пепельнице моя липа. Когда почернел последний белый островок, я задала свой вопрос. — Заложишь? — За что тебя? — За мужа, я его отравила, — наконец сказала это я. После 30 минут ахов, охов, вздохов, причитаний и заламывания рук я рассказала ему продолжение своей истории. По моим словам, я долго терпела издевательства своего, Сергея, ровно до тех пор, пока с моим здоровьем не стали твориться непонятные вещи. Головокружение, тошнота, обмороки, сердцебиение. Не ставя мужны в известность, я отправилась в поликлинику и сдала все возможные анализы. Один из них показал, что мой организм уже давно подвергается планомерным бомбардировкам малыми дозами одного широко известного яда. Естественно, я не могла заподозрить своего единственного в таком азощенном коварстве, поэтому стала проверять все места, где мне могли подсыпать эту отраву.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 Я стала присматриваться к кулинарным пристрастиям членов семьи и поняла, что никто, кроме меня, не пьет кофе. Гостей угощали растворимым, я лишь одна ежеутрень не варила себе натуральный. Я отсыпала немного в пакетик и сама произвела анализ. Оставалось выяснить, кто из троих членов семьи настолько желает моей смерти – свекор, свекровь или благоверный.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 нервно ломая пальцы и покусывая нижнюю губу. «Мне было очень плохо», — тихо пожаловалась ему я. «Плохо и страшно. Как они могли? Я ведь ничего плохого им не делала». «Но ты могла и не умереть!» — с горячностью вдруг перебил меня он. «Сама же говоришь, что дозы были маленькие. Если бы тебя хотели убить, отравили бы сразу. Наверное, тебя хотели просто попугать, предупредить, что с ними шутить нельзя».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 Признаваться в естественном страхе они не станут из боязни, выглядят трусоватыми. Поэтому ради удовлетворения собственных амбиций способны потерять естественную осторожность. — Увсе я не боюсь, — завелся он. — С какой стати? Я ничего плохого тебе не делал. К тому же это тебя пытались отравить, а не ты? — Пытались, — горестно усмехнулась я. — Да не на ту напали. Я вчера не договорила. Продолжать?»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 Они все-таки меня вычислили. А как красиво я вела себя на похоронах мужа, как эффектно бросалась на гроб. Разве можно было заподозрить в убийстве столь театрально убивающуюся вдову? Наверное, где-то я все-таки просчиталась. Но где? Труп кремировали, сразу патолога она там ничего не нашел. Как они догадались? Может, зря я ушла из дома его родителей? Понимаешь, не выдержала. Свекровь молчит, смотрит волком, Свекор пьет, не переставая, гадости говорит. «Думала, пережду у тебя до сорока дней, а там и в суд можно будет на раздел имущества подавать. Видно, не судьба. Ну Ничего, так просто они меня не возьмут». «Нехорошо», — вдруг пробурчал он. «Нехорошо ты поступила. Он тебя совсем немного отравил, а ты его по-настоящему. Неправильно это. Зато приятно».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 На поверхности воды тихо покачивалась очередная партия депилированных волос. «Что это?» — тихонько причитал он. «Это не может быть просто так, это не от нервов. Оставь меня. Пожалуйста, я вспомню, что я сделала сырой. Я покаюсь, я пойду в тюрьму или в монастырь. Только перестань это делать, пожалуйста!» «Ладно, ладно», — легкомысленно пообещала я. «Вытирайся, пойдем кушать. Я вкусненького принесла».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 Он поперхнулся, уронил вилку, закашлялся. Наверное, моя невинная фраза навела его на мысль о том, что все это великолепие может быть отравлено. Сергей с тоской оглядел стол, мысленно попрощался с дарами общепита и изрек. «Я что-то не хочу сегодня кушать. У меня почему-то совсем нет аппетита». «Не хочешь, так не хочешь», — нисколько не расстроилась я. Достала из подмойки ведро,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 Сейчас в нем боролись муки голода и страх перед мучительной смертью. Впрочем, второе победило, он отвернулся и вышел из кухни, чтобы не видеть кощунства, которое я вытворяю с едой. Впрочем, почти сразу он вернулся и с головой зарылся в кухонный шкафчик. Он долго гремел кастрюлями и, наконец, вынырнул, страшно довольный собой. В руках у него была банка кильки в томате. Сергей тут же вспорол ее консервным ножом и уничтожил в считанные секунды. — Да, теперь я, пожалуй, соглашусь, что булимия — болезнь нервов. — Ну, теперь можно и кофейку, — удовлетворенно констатировал он. — Когда пью на голодный желудок, тошнит. Сергей достал свою банку, зачерпнул мерную ложку и вдруг замер. — Это что там такое? — Тараканы? — осведомилась я.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 — пожала я плечами. — Хотела сделать тебе приятное. Все равно ты рано или поздно сделал бы это сам. Вот я и подсуетилась. Всегда приятно, когда кто-то делает за тебя неприятную и хлопотную работу. — Я никогда не пошел бы на это! — продолжал кричать он. — Самоубийство — тяжкий грех. — Совершенно с тобой согласна, — энергично тряхнула я головой. — Живи долго и счастливо, береги нервы.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 Вчерашний плейбой не просто потерял лоск, а за считанные дни превратился в полную развалину. Надо же, как быстро гибнут эти паразиты, стоит исчезнуть объекту, питающему их материально и духовно, как они тают буквально на глазах. Если, конечно, срочно не найдут нового донора. Когда я оказалась на его пути, Сергей решил, что я подвернулась очень кстати. Не красавица при деньгах, одиноко. Идеальный вариант новой подруги Жигала. Однако тут он слегка просчитался. Я сама лучше всякого паразита вытянула из него всю жизненную энергию. Еще пару дней, и он станет ни на что не годен. А там вернется Ирина. Совсем недавно я связалась с ней и узнала, что со здоровьем у нее полный порядок. Билеты на самолет уже куплены.